Глава двенадцатая. У меня сорок восьмой размер одежды. Не так давно все узнали о наших отношениях с Владом Кадони. Тайное стало явным. Несмотря на то, что проблем стало больше, я все равно счастлива. Кроме того, за пару последних месяцев мне удалось сильно похудеть. Размер одежды уменьшился с пятьдесят четвертого до сорок восьмого, чему я несказанно рада, но обо всем по порядку. 9 марта 2010 года. Обложка. Сегодня на планерке в редакции журнала «Дом-2» Ольга Бузова, окинув меня взглядом, сразу же сказала. «Сразу видно, что у тебя есть мужчина. Хорошо выглядишь». Я плавно перевела разговор на диету, рассказала о своих успехах. И Бузова пообещала поместить меня на обложку журнала, когда я буду весить 75 килограммов. Теперь появился еще один стимул продолжать худеть. Если брать во внимание то, что летом нас ждут две свадьбы, Пынзаря и Черных, Круглыхины и Палыча, значит, июньская и июльская обложки будут заняты. Свадьба более важное событие, чем похудение. На мою персону обратят внимание в лучшем случае в августе, а к августу я могу весить и 70 килограммов. Вителю тронулся. «Ах, мечты, мечты!»